— А теперь я уверен, что вы самое прелестное создание не только на земле, но и в небесах и асофат. Старый охотник не преувеличивал. Только что причесанные волосы молодой креолки блестели, ее щеки после холодной воды горели ярким румянцем. Стройная, в легком платье из белой индийской кисеи, Луиза Поиндекстер действительно казалась первой красавицей на земле, а может быть и на небе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 Да — Да-да, кто же? — Ну, конечно, мустангер. — Мустангер? — Да, и такой, который и верхом ездит, и лассо бросает лучше всех в здешней прерии. А еще хвалит мексиканцев. Никогда я не видел ни одного мексиканца, который так искусно управлялся бы с лошадьми, как этот малый. А в нем нет ни капли мексиканской крови, ручаясь головой. — А как его зовут? — Как его зовут?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 Он, вероятно, не знаком с ними. Последите, пожалуйста, чтобы о нем позаботились. Здесь на веранде у нас вино. Тут же будет и закуска. Вы понимаете, о чем я говорю, дорогой мистер Стумб? Черт, меня побери, если я что-нибудь понимаю, мисс Луиза. Я понимаю вас, когда речь идет о выпивке и, впрочем, ну, про какого молодого джентльмена вы говорите. Этого я никак не возьму в толк. Ну как же вы не понимаете? Молодой джентльмен, молодой человек, который должен привести мустангов. А, -а, а, Марис мустангер, вы стало быть про него, говорите. Должен сказать, что вы не ошиблись, называя его джентльменом. Хотя редко о каком мустангере можно так сказать, но этот парень джентльмен во всем. По рождению, воспитанию и поведению, несмотря на то, что он охотник за лошадьми.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 — Вашу преданность? Может быть, когда-нибудь, мистер Стумп? — она говорила нерешительно. — Мне понадобится ваша дружба. — Она не заставит себя ждать. Это, Зэп Стумп, может вам обещать, мисс Пойндекстер. Спасибо, тысячу раз спасибо. Но что вы хотели сказать? Вы говорили о гостеприимстве из вторых рук? — Да, говорил. — Что вы имели в виду?